Глава двадцать вторая «Соедините с прикуривателем!» Произнес мужчина, вручая в руки Тристана полицейскую мигалку, такую, которую обычно прикрепляют к крыше. «И поставьте на крышу!» Пока Тристан разбирался с мигалкой, мой взгляд ни с того ни с сего метнулся в боковое зеркало. Водитель грузовика, агрессии которого я до сих пор опасалась, смотрел в нашу сторону. И еще один мужчина, стоящий рядом с ним, указывал пальцем в нашу сторону. На нас обратили серьёзное внимание. Только в этот момент я вдруг вспомнилась, что до сих пор не заблокировалась после того, как добровольно, в здравом уме и трезвом рассудке, впустила странного прохожего в свою машину. Испугавшись оплошности с блокировкой, я тут же нажала на кнопку и, услышав заветный щелчок, с облегчением выдохнула. В следующую секунду, вновь посмотрев в зеркало, Я увидела, как водитель грузовика сделал первый уверенный шаг в нашу сторону. «Ну что там?» — сквозь зубы выдавила я. «Всё готово?» — отозвался Тристан, и в ту же секунду мигалка на нашей крыше неприятно завизжала. «Закрой окно!» — забыла, как дышать я, наблюдая за тем, как водитель грузовика продолжает уверенно приближаться к нам, не обращая никакого внимания на внезапно зазвучавшую на нашей крыше полицейскую сирену. Тристан поспешно закрыл окно, Оставив лишь тонкую щель для провода. К моему удивлению машины справа и слева от нас начали лежаться к обочине. До сих пор я думала, что никакая полицейская мигалка нам не поможет по двум серьезным, как мне казалось причинам. Первое: машинам некуда будет отъехать. Второе: люди попросту проигнорируют нас. Так как в сложившейся ситуации было бы странно пропускать вперед, кого бы то ни было. Но люди странные существа, которым присуща любая из крайних мер глупости. Даже на краю гибели они продолжают бояться картонных удостоверений, полицейских сирен и прочей чепухи, серьёзность которой придают они сами, даже несмотря на то, что вся эта чушь более не имеет для них никакого значения. Неужели все эти люди до сих пор не поняли? Мир рухнул. К хренам полицию, к хренам правительство, к хренам паспорта и прочую дребедень. Вы уже наполовину мертвы, если всё ещё верите в силу бюрократии, потому что сила сейчас только в движении. Очнитесь или умрите. Но все эти расступающиеся люди почему-то словно не могли очнуться. Они жались к обочине своими побитыми и помятыми машинками. Значит, эти машины уже видели страх. И всё равно они сейчас сжались. Они находили крохи, сантиметры и миллиметры, чтобы пропустить вперёд одну мигалку, чтобы отдать этой пищащей твари последний билет на спасение. Свой билет. Больше человеческой глупости я в своей жизни не встречала. На нашу крышу вдруг обрушилось нечто тяжёлое. Я сразу поняла, что это кулак рассверепевшего водителя грузовика. Возможно, он единственный адекватный человек в этой толпе. Потому что он понял, что именно я сейчас намереваюсь сделать. Я не просто оставлю его позади себя, хотя он приехал сюда раньше меня. А значит, и раньше меня должен был попасть на паром. Я оставлю его позади себя навсегда. Он это понял, и поэтому сейчас стучал по крыше моей машины и требовал меня выйти с ним поговорить. Я даже не взглянула на него. Не из-за высокомерия, а потому что не хотела запоминать лица обманутого мной человека, оставленного умирать на этом берегу, блуждающий уже в Хельсинбурге. Так сказал этот странный человек, которому я позволила расположиться рядом с Клэр и Спира. Машины впереди разъехались достаточно, чтобы я смогла проехать вперёд. Я аккуратно нажала на газ, и оскорблённая рука водителя резко соскользнула с крыши. Вдогонку этот человек пнул наш бампер. Больше он ничего не смог поделать. Мы уверенно проезжали вперёд. Кто-то из не менее хитрых, чем мы, попытался проехать вперёд вслед за нами. Но машины хитрых водителей быстро столкнулись. Позади нас начали разливаться сигнальные гудки. Впереди всё ещё расступались машины. Я ехала, и, может быть, глупо, но надеялась, что все эти люди не умрут. Если наш подозрительный попутчик не солгал и заражённые уже действительно в Хельсинбурге, значит, они уже совсем скоро накроют и это место. Возможно, уже накрыли, но я пока этого не знаю. И оставшиеся позади меня люди не знают. Они не знают даже того, что этот паром для них не вариант. Мы выехали на площадку, лежащую прямо перед паромом. Он и вправду был забит. Верхняя палуба ломилась от количества людей. На нижней не было ни одного свободного места. «А вы уверены, что этот паром выдержит такую нагрузку и не потонет?» — озвучила вслух свои пугающие и небезосновательные мысли я. «Он явно перегружен. Должен выдержать. В конце концов, там вся моя семья. Я не стал бы засовывать их туда, не будь и убеждён в том, что паром крепкий». «А что с теми людьми, оставшимися в пробке?» Вы ведь предупредите их о том, что паром к этому берегу больше не вернётся. Только после того, как отчалим. Кто-то из матросов прокричит об этом в рупор. Если люди узнают до момента отплытия парома, они могут удариться в панику и наброситься на него. А если он переполнится, он пойдёт ко дну, даже не отчалив. На нём сейчас и так в два раза больше людей, чем положено по стандартным правилам безопасности. Ждите меня здесь. «Я сейчас выкачу с парома одну из двух своих машин, ту, которая разбита больше, и вы заедете на её место. Готовьтесь». Сказав это, мужчина начал дёргать дверную ручку, и мне пришлось в очередной раз снять блокировку. Каждый раз всё равно, что остаться без кислорода на непрощающей ошибок глубине. Как только он захлопнул за собой дверь, я снова нажала на кнопку. «В два раза больше людей, чем положено по правилам безопасности». «Этот паром рискует повторить судьбу «Титаника», — процедила я. «Или это, или прямо сейчас разворачиваемся и едем». Тристан начал уверенно, но запнулся. «Не знаю, куда. А вдруг он нас просто обманет?» — подал голос Спира, внезапно очутившийся между мной и Тристаном. «Вдруг он заманивает нас на этот паром? Он сейчас выкатит свою машину, закатит нашу, а второй машины у него никакой нет». У него там будут знакомые, которые будут на его стороне. У нас же не будет тех, кто за нас заступится. И что тогда будем делать? Мы останемся без машины». «Вот», — протянула я, — «даже ты это понимаешь. А теперь слушай. Дальше будет только хуже. Мы не проехали и половины пути. Наш маршрут удлинился. Мы сошли с курса, который оговорили с дядей Берегардом. Дальше, ребята, похоже, будет только тяжелее». «Рисковать придётся на каждом шагу. Если мы сейчас не переправимся в Данию, тогда наш путь в Швейцарию рискует удлиниться даже не вдвое, а в четверо или даже в пятеро. Если мы сунемся через Финляндию и Россию, этот паром — самый кратчайший путь. Даже если сейчас нас разорят на машину, мы что-нибудь придумаем, но переберёмся на противоположный берег, ясно?» «А если в Дании тоже этот вирус?» — не успокаивался Спира. «Что, если и там сталь?» «Запомни, мы идём вперёд не для того, чтобы очутиться в безопасном месте, а для того, чтобы очутиться рядом с близкими людьми. Мы едем не в безопасную Данию, она уже заражена, я уверена в этом на все сто процентов. Мы едем к дяде Берри Гарду, к вашим родителям». Я осеклась, вспомнив о помалкивающей на заднем сиденье Клэр и трагедии её семьи. «Смотрите, он выкатывает машину на берег», ахнул Спира. и я сразу же увидела медленно съезжающий с парома белый Ауди. «Ничего себе! Да она же в хлам!» «Даже если он нас не обманет, и на пароме действительно есть вторая машина, не факт, что она выглядит намного лучше, чем эта», — поджал губы Тристан. «Смотрите, нам дают знак. Ты вон, нас просят заехать на паром!» «Да, я видела сигналящего нам фонариком мужчину». «Ну что, парни?» — поджала губы я, нависнув ногой над педалью газа. Через несколько минут мы узнаем, сделала ли я правильный выбор. На палубе выдувало так, словно над паромом навис невидимый вертолёт. Стоя перед низеньким белым «Инфинити» прошлого года выпуска, я мысленно уговаривала себя в том, что всё могло быть гораздо хуже. Этот подозрительный человек мог бы оказаться мошенником, который просто отобрал бы у нас машину при помощи своих родственников. Я бы с тремя детьми на плечах даже не рыпнулась. Или машина могла бы оказаться в намного более худшем состоянии. В конце концов, я видела состояние второго его автомобиля, оставленного на причале. Ещё я могла бы сегодня утром выбрать не шикарный братский Альфа-Ромео, а свой допотопный Volvo, И тогда этот человек прошёл бы мимо, даже не взглянув в нашу сторону. И предложил бы последний билет до берега Дании кому-нибудь другому. На пароме нас встретила семья этого странного человека. Жена приблизительно лет около сорока, и их трое сыновей, двое из которых были приблизительно возраста Тристана, и ещё один постарше. Женщина сразу же начала извиняться передо мной за то, что они отнимают у нас машину. Я искренне хотела сказать ей, что я всё прекрасно понимаю. Возможно, даже что на их месте я, может быть, поступила бы примерно таким же образом». Но я была настолько разбитой, случившимися со мной в последние 12 часов ужасами, просто в хламину, как и их второе авто, что в итоге ничего ей так и не ответила. Я обменялась с ними ключами, и мы сразу же начали переносить личные вещи из одного багажника в другой. В итоге две сумки, те, которые мама собственноручно затолкнула в дальний угол багажника, приговаривая, что там лежит какая-то еда, в багажник нашего нового авто так и не влезли. так что пришлось вмещать их на заднее сидение. Наша новая машина оказалась намного менее вместительной и низкой, чем та, которую мы поменяли на билет в один конец. Но и это было не самым большим её минусом. Самым большим её минусом было то, что она была сильно побита. Точнее, у неё напрочь отсутствовали оба бампера, красноречиво оторванные от кузова вместе с мясом, и была опасно сильно помята водительская дверь. То есть, когда она закрывалась... Приличную щель она всё равно оставляла. Было похоже, что в бок этой тачки въехал другой автомобиль, отчего водительская дверь была буквально вдавлена внутрь. Благо, стёкла всё ещё были на месте. Хотя местами и потрескались, а вот блокировка водительской двери была беспощадно уничтожена. То есть уровень нашей безопасности этой ночью резко упал, в то время как впереди нас всё ещё ожидал переезд сквозь заражённую Европу. И всё же мы попали на паром. на последний рейс до Дании. И у нас всё ещё будет машина. Возможно, я начинала бредить, но я действительно сочла этот расклад лучшим из всех, что с нами мог произойти. Даже с учётом того, что из такой машины, благодаря отсутствующей блокировки, меня в любой момент сможет выдернуть не только блуждающий, но и обычный дерьмовый человек. Всё равно мы доберёмся до Дании, а там будем действовать по обстоятельствам. Паром отчалил от берега всего спустя пару минут после того, как мы на него заехали. Как только он пришёл в движение, капитан корабля при помощи главного рупора сообщил стоящим на берегу людям, что паром в Рюдебек больше не вернётся. Начавшуюся после этого заявление панику было несложно предугадать. Её возгорание было очевидно с самого начала. Но наблюдать за тем, как оставшиеся на берегу люди прорывают ленточное ограждение и бросаются в сторону парома вплавь, как автомобилисты таранят железные заставы и заезжают в воду, чтобы после выпрыгивать из машин в надежде добраться до судна. Это было ужасно. На палубе, хотя и с опозданием в минуту, но тоже начался хаос. Люди начали бросать спасательные круги тем, кто был за бортом. Начались потасовки, в воздухе разлились женские и мужские крики. К началу паники мы успели перенести из машины в машину большую часть своих вещей. Поэтому, когда начались первые признаки давки, я сказала Спира залезть в машину Клэр и заблокироваться. Последние сумки, под натиском постоянно натыкающихся на нас, куда-то спешащих людей, мы перенесли вместе с Тристаном и старшим из сыновей, продавшего нам последний билет на паром мужчины. Когда я с Тристаном впрыгнула в машину и заблокировала три из четырёх возможных дверей плюс багажник, я увидела, как трое мужчин, перегнувшихся через край борта, тащили на палубу промокшую насквозь женщину вполне логичная но одновременно совершенно дикая мысль о том что плюс одна женщина равняется 70 80 дополнительным килограммам на и без того переполненном пароме заставляла меня мысленно пристыдиться и стиснуть зубы давай завяжем вдруг произнес тристан что не поняла я опасливо наблюдая за пробегающей мимо нас толпой из мужчин всех возрастов давай завяжем твою дверь «Как?» В итоге я поменялась местом с Тристаном. Соорудив два жгута из маминых кардиганов, найденных спир в одной из её сумок, Тристан привязал дверную ручку к водительскому сиденью и к рулевой опоре. Насколько я могла оценить разбитое состояние своей двери, она не должна была самопроизвольно открыться во время движения автомобиля. Но такая подстраховка, особенно с отсутствием блокировки, действительно была не лишней. «Додумалась бы я сама?» Не знаю. Но позже, вновь поменявшись с Тристана местами и оценив его работу, я поняла, что так искусно превратить несколько кардиганов в действительно прочный ручник я бы точно не смогла.